Ферхейвен спит. Свет на крыльце не горит, шторы на втором этаже задернуты. Стараясь не шуметь, я поднимаюсь на крыльцо и проскальзываю в открытую дверь. Наверху играет по радио какая-то старая песня. Обычный тихий вечер в американской глубинке. На кухне горит свет, видимо, бабушка там. Ужинает. Что еще полагается делать после того, как расправилась с внучкой и соседями? Я не останавливаюсь. Наверх за зажигалкой. Фотография мамы и Кэтрин все еще лежит в кармане. И поднимаясь по лестнице, я касаюсь ее пальцами. Она здесь, со мной, они обе. В комнате я на секунду замираю на пороге, бросая взгляд на Библию, которую считала тетиной. Эта книга способна рассказать о маме больше, я в этом уверена. Но это не то, чем она хотела со мной поделиться. Я оставляю Библию на месте, Отодвигаю тумбочку от стены, чтобы открыть ящик, и достаю зажигалку. Что дальше? Мама подожгла рощу, но она наверняка понимала, что этим все не закончится. Она знала, что кто-то другой должен об этом позаботиться, отыскать корни и выкорчевать их. Теперь это моя задача, и чтобы выполнить ее, мне нужна бабушка. Я была бы счастлива никогда больше ее не видеть, но у нее есть информация, которая мне нужна. К тому же, что она может мне сделать? Она стреляла в спину, замахивалась лопатой, пока я не видела. Что ж, посмотрим, далеко ли ты сумеешь зайти, глядя мне в глаза. Я спускаюсь на первый этаж, я больше не таюсь. Вперед через холл, через порог кухни. Над плитой горит свет, в духовке греется запеканка. На столе недопитый стакан апельсинового сока и сутулившаяся фигура на стуле. Бабушка. Я знала, что она здесь. И все-таки замираю, как вкопанная. Она выпрямляется, и желтый свет скользит по ее лицу. Марго! Говорит она низким скрипучим голосом. Вот уж не думала, что увижу тебя снова. Я готова рассмеяться. Вместо этого я медленно прислоняюсь к дверному косяку. От запаха запеканки урчит в животе. Жизнь полна сюрпризов. Секунду мы молча смотрим друг на друга. Единственные Нильсены, выдержавшие эту бурю. Единственные, кому хватило сил. «Голова болит?» Вдруг спрашивает она, кивая на мой висок. «Конечно болит». Я слишком устала, чтобы что-то предпринимать, и просто стою в дверях, чувствуя, как волосы пропитываются свежей кровью. «Ты ударила меня лопатой», — бабушка фыркает. «Видно, слабовато». Она хотела меня убить, так же, как убила Миллеров. Мне не верится, что эта женщина могла такое устроить. Как и я, она все еще в вечернем платье, заляпанном кровью. Сидит на кухне, пьет апельсиновый сок. Она набирает в грудь воздух, как будто собирается что-то сказать, но, передумав, только пожимает плечами. «Нет, скажи», — говорю я. «Что?» «Ничего». «Скажи». «Я просто удивлена, что ты пришла», — говорит она. «На твоем месте, если бы я выжила, я бы постаралась сбежать». У меня было много странных разговоров, но этот бьет все рекорды. У меня оставались дела. Мне надоело довольствоваться жалкими крупицами информации. Я хочу знать все. Я достаю из кармана фотографию, которую оставила мама, и подхожу к кухонному столу. Разворачиваю снимок, кладу между нами. Кэтрин в шортах и футболке, мама в платье, с выскобленным лицом. Взгляд бабушки смягчается, и она с нежностью проводит по фотографии пальцем, задержавшись на Кэтрин. «Такие юные», — говорит она рассеянно, словно забыла о моем присутствии. «Что с ними стало?» — спрашиваю я. «Хватит с меня деликатности. Хватит попыток сделать все правильно. Что ты наделала?» Не сводя глаз со снимка, бабушка начинает говорить. «Я унаследовала Ферхейвен в один год». Это не ответ на мой вопрос. Я едва сдерживаюсь, чтобы не перебить ее. В то время дела на ферме шли хорошо. Вся земля к востоку от Фаллина была засеяна. Ни одно здание в городе не пустовало. Она откидывается на спинку стула и подталкивает фотографию ко мне, отводя взгляд, как будто больше не в силах на нее смотреть. Но я была молода, без родителей. Я совершала ошибки, как и любой бы на моем месте. Любой. Почему-то я сомневаюсь, что любой оказался бы в такой ситуации. «И что?» — поторапливаю я, когда пауза затягивается. Она моргает, встряхивает головой и поднимает глаза на меня. И то. Точную дату я не помню. Уж прости, если что, напутаю, но кажется, это был 81-й год. И что случилось в 81-м? За несколько лет до того случился неурожайный год. Часть посевов загубила засуха, а то, что выросло, пожрали насекомые. Она трет ладонями лицо, и я замечаю, как у нее дрожат плечи. Я давно не вспоминала о тех временах, прости. Мне не нужны ее извинения. Это не объясняет? Знаю, огрызается она, прежде чем снова сникнуть. Мы тогда многое потеряли. Пришлось уволить часть работников, но это был всего один неурожайный год. У нас были запасы. Я бросаю взгляд на заднюю дверь, на крыльцо и поля. Но ситуация повторилась. Бабушка смеется, тихо и горько. Год за годом, и с каждым разом все хуже. Я продала половину фермы родителям Ричарда. Надеялась, что у них дело пойдет лучше. Чтобы, если я разорюсь, в городе осталась хоть какая-то работа. Ричард. Мистер Миллер. Как легко она произносит его имя, словно не вымывала совсем недавно его кровь из-под ногтей. Она вдруг встает, относит стакан с соком к мойке, допивает одним глотком, споласкивает. Я смотрю на ее сгорбленные плечи, на побелевшие костяшки пальцев. К восемьдесят первому я лишилась половины того, что осталось. К востоку от фермы ничего не росло. И тогда... Тогда что? Она убирает стакан и поворачивается ко мне. Ее лица мне не видно, только силуэт с ореолом света вокруг волос. Тогда я узнала про редицин. Ты спрашивала, что это? Это химикат, предназначенный для гибридных сортов. Иногда, когда объединяешь два разных сорта, всходы получаются стерильными. Такие всходы обрабатывают чем-нибудь вроде редицина. «Он был запрещен», — говорю я, и вижу, как она поднимает голову, смотрит прямо на меня. Но ты все равно его использовала». Она набирает воздух легкий, и я почти жду, что она будет это отрицать. Но она лишь медленно выдыхает и говорит. «Да. Зачем?» Кон говорил, что от него гибли люди. Что такого он мог дать бабушке, чтобы так рисковать? «Он предназначался для лабораторных условий», — говорит бабушка. «Гибрид обрабатывается на клеточном уровне, в минимальной концентрации». Здесь все было иначе. «Но мне нужно было обрабатывать землю», — продолжает она чуть громче, оживленнее. «Я должна была восстановить Ферхейвен. От меня зависели люди, и не только люди, весь город». «Я вспоминаю ближайшие к дому поля. Они отличаются от остальных». Там кукуруза еще растет, но она ненормальная, неправильная, как тела в прикосовой роще. Редицин стимулировал рост. В ее позе в каждом ее слове чувствуется воинственность. Делал стерильные растения фертильными. Да, это было опасно, я это знала. Но тогда я была одна, а за себя я не боялась. Я должна была попытаться. Нет, не должна. Я обработала им землю. Два года обрабатывала, не меньше и ничего не происходило. Она быстро проводит рукой по щеке, и я понимаю, что глубокие тени скрыли от меня слезы. Но если делать это регулярно, вещество рано или поздно начнет накапливаться. На секунду она замолкает, надевает розовые рукавицы, достает из духовки запеканку и выкладывает ее на решетку. Как же это в ее духе? До последнего делать вид, что все нормально. Редицин накопился в земле и во мне. У нее вырывается почти горький смешок. «Ты поверишь, если я скажу, что прежде мне и дела не было до Писания?» «Писание? Причем здесь Писание?» «Нет, правда», — говорит она. «Я, конечно, бывала в церкви, но...» «Короче говоря, два года я билась над землей. Пыталась справиться своими силами, получить от нее хоть что-нибудь. И получила. Она дала мне Джо. Вот оно. То, что мне нужно. Ключ ко мне, к Тес, к девочкам в роще. В каком смысле дала Джо?» Бабушка устала вздыхает. «Объяснить тебе, как получаются дети, Марго?» «Ты сама заговорила о писании, начинаю я, но бабушка меня перебивает». Редицин сделал то, что от него ожидалось. Удвоил гены. Вот только не в полях, а во мне. Ее рука ложится на живот. «Я родила твою мать в абрикосовой роще. Я до последнего не чувствовала, что вот-вот рожу, пока не стало слишком поздно. Крови было много». Но это только один ребенок, а они были близняшками. Да, ее голос звучит устало. Кэтрин появилась иначе. На следующий день я пошла в рощу и нашла там ее. Наполовину в земле, совсем еще малютку, как две капли воды, похожие на сестру. Что-то раскалывается в груди, знания, которое сидело во мне с той минуты, как я увидела девочек в роще. Кэтрин и Джо, зеркальные близнецы. Одна из бабушки, вторая из земли. «Все то, что я видела и пыталась не замечать, собирается в единое целое. Кровь на земле Нильсонов. Отдай побольше, и, возможно, она даст что-то взамен». «Так вот почему?» — спрашиваю я. «Поэтому они были разные». «Должно быть, поэтому Кэтрин заболела, а мама нет. Поэтому огонь погубил одну и спас другую». Наверняка я этого уже не узнаю», — говорит бабушка. «И я подавляю вспышку негодования. Но химикаты со временем расщепляются, портятся». И это ровно то, что происходило с Кэтрин. А вот у Джо было иначе. Думаю, в ней Редицин вел себя по-другому. Передал себя дальше. Она кивает на меня. В конце концов, вот она ты. Отпочковалась от матери, как она отпочковалась от меня. Но не девочки в роще. Передается ли Редицин по наследству или остается внутри одного организма, разницы никакой. Ущерб нанесен, и все мы в конечном счете оказались здесь. Я мотаю головой, не обращая внимания на вспышку боли. Подхожу к ней и опираюсь на кухонную стойку рядом. Бабушка смотрит на меня. В желтом свете ее кожа кажется землистой и тонкой. На щеках влажные дорожки от слез. В уголках глаз собрались морщины. Я как будто вижу ее впервые. «Мне жаль», — говорит она. До этой минуты ее голос звучал молодо, но теперь нет. Боль, хорошо знакомая после жизни с мамой, сжимает сердце. «Правда». Она протягивает руку и касается края раны у меня на виске. Я отодвигаюсь в сторону. Этого мне от нее не нужно. Мне нужны ответы. Они ведь не появлялись во времена Кэтрин и мамы? Нет, их было только двое, мягко говорит она. До тех пор, пока Кэтрин не умерла. Пока твоя мать не вернула ее в землю. Думаю, в тот момент она и посеяла это зерно. Правда, похоже на черную дыру. И мы обе ходим по самому краю. Кэтрин не просто умерла. Ее убила мама, и она сделала это, потому что так сказала бабушка. «Но ведь мама сожгла рощу», — говорю я, напоминая сама себе, что мама пыталась это остановить. Бабушка кивает. Она думала, что с этим все закончится. Я тоже так думала. Но роща восстановилась, и история продолжилась. «Ты тому доказательства, все они». Бабушка опирается на стойку, и ее тень ползет вперед, сливаясь в чернотой кухню. «С младенцами было несложно». Я брала их в дом и дарила им несколько месяцев хорошей жизни, прежде чем от них избавиться. Я морщусь. «Избавиться» — подходящее слово. «Но они становились все старше», — продолжает она. «Я находила их в роще уже не младенцами. Они были твоего возраста, наверное». В напряженном голосе проскальзывает раздражение. Это был упорядоченный процесс. И я держала его под контролем. Она никогда его не контролировала. Ни единой секунды. Неужели она не понимает? Абрикосы с человеческими зубами вместо косточек. Кукуруза из плоти и крови. Оно повсюду. Это живая система, каждый элемент которой напрямую связан с остальными. Она забирала этих девочек, превращала их в колыбель-могилу. А потом все повторялось снова и снова. Накапливалось, как снежный ком. Но она отказывается это признавать. «Все было под контролем», — говорит она. «Клянусь». А потом одна из них сбежала, как раз когда приехала ты, и... Она осекается. Тяжело сглатывает, берет себя в руки. С тобой я собиралась начать все заново. Я не хотела потерять себя, как потеряла Джо вслед за Кэтрин. Я не думала, что когда-нибудь снова ее увижу. Она смеется. Сухо, безжизненно. Но мне повезло. Повезло? Я бы выбрала другое слово. Везение всегда обходило меня стороной. То тело на шоссе могло доставить мне проблем. Твоя мать приехала очень вовремя. Я собиралась указать полиции на нее, и они бы оставили нас в покое. Она вытирает ладони о подол и расправляет складки. Но тут Тереза решила закатить истерику. «Ничего бы не вышло», — я злорадно улыбаюсь. «Здесь она просчиталась. Мама уехала». Бабушка хмыкает. «Признаться, я не удивлена. Странно, что она вообще приезжала. После Кэтрин она продержалась от силы пару месяцев. Думаю, просто физически не могла здесь находиться. Особенно после того, как узнала про тебя. Меня ждет то же самое. Очередная девочка Нильсон». От меня не укрывается быстрый взгляд, который бабушка бросает на мой живот. «Нет», — говорит она, — «если мы сможем это остановить». Именно это я пыталась сделать. Я не знала, что она распространилась за пределы фермы. Пойми я это раньше, что ж, время упущено. Поэтому ты убила Миллеров. Кажется, мой вопрос ее смутил. Я продолжаю. «Я видела. Я была у них дома. Как ты могла?» «Мне не нужны были все трое», — говорит она, — «только Тесс» но получилось то, что получилось. Мистер Миллер, загораживающий собой дочь. Телефон у руки миссис Миллер. Этого я не прощу ей никогда. Я пытаюсь придать ее поступкам смысл, но это за пределами моего понимания. Миллер и минус один пункт в списке недоработок. Следующий я. Но есть еще один, мы обе это знаем. Она. Я смотрю, как она выдвигает ящик с приборами, достает вилку, накалывает кусок запеканки прямо с блюда. Она устала так сильно, что едва держится на ногах. Она посеяла зерно, — сказала Вера про смерть Кэтрин. Но если это правда, если все действительно началось с Кэтрин, разве все не должно было закончиться на ней же? Мама знала достаточно. Она видела ожог на коже сестры и видела, на что способен огонь. Она сожгла тело Кэтрин. Но я все равно родилась. Я что-то упускаю. Я закрываю глаза, мысленно возвращаюсь в рощу, в гнездо девочек Нильсон. Все до единой с одним лицом. Моим. Но ведь это не мое лицо и не мамино. Я всегда считала, что похоже на нее, но в действительности мы обе похожи на бабушку. У нас обеих ее лицо. Вера Нильсон снова и снова и снова. Каждая из нас — ее точная копия. Мама, Кэтрин, я, те девочки. Ни дочери, ни сестры, нечто куда более странное. В этом есть смысл. Ее ген и ее ДНК, мутировавшая под влиянием химиката, но все-таки ее. И никаких посторонних примесей. Бабушка и мы. Побеги от одного корня, разводы чернильного пятна. Копия оригинала. Я смотрю на бабушку и вижу себя, свое собственное лицо через полсотни лет. Вижу, как я поворачиваюсь к раковине и снова мою руки, пытаясь смыть с них кровь Тес. Я, мы... Я не могу договорить, но бабушка кивает. Мама жила со своей собственной копией 17 лет. Знает ли она? Знает ли, что мы все просто бабушкины двойники? Вот что хуже всего, вот что комом стоит у меня в горле, потому что, возможно, я никакая не дочь. Если мы все один и тот же человек, то мы друг для друга. Всю свою жизнь я была дочерью Джо. А если это не так, что от меня вообще остается? Я опускаю глаза на руки, почти ожидая увидеть, что они стали прозрачными и начали разлагаться, как девочки в роще. Но нет, я все еще в своем теле. Я все еще я. Я не позволю себя отнять. Я знаю, кто я. Марго. Я Марго, и это единственная правда, которая имеет значение. Я испытывала такую боль и такую любовь, какой бабушке и не снилась. Я — это я. А она — нечто другое. Она — моя бабушка, сердце всей этой системы. Бабушка, которая с каждым выдохом распространяет проклятие Нильсенов. Бабушка, бабушка, которая сидит в этом доме и ничего не предпринимает. Она — это ключ, выход из порочного круга. Ситуация с никогда не должна повториться. Она — мой шанс все исправить. Думаю, она тоже это понимает. Мама знала это наверняка. В кармане лежит зажигалка, в голове звучит ее правило. Я приехала сюда ради бабушки, ради семьи, которая меня полюбит. И я могла получить желаемое. Могла остаться здесь, спрятаться за своей фамилией и наблюдать со стороны, как запущенная нами катастрофа поглощает город. Смотреть, как случившаяся стесс повторяется с сотнями девушек. А когда-нибудь родить дочку самой и передать это проклятие ей. «Разве не этого я хочу?» «Обрести дом, который будет домом для меня одной?» «Но передавать свою боль другому — это не любовь». «Я больше не хочу в этом участвовать». «Я ухожу», — говорю я. Бабушка молча наблюдает за мной. Спокойно и неподвижно. Не зная я ее лучше, сказала бы, с облегчением. «Хорошо», — говорит она. «Я достаю из кармана зажигалку. Чиркаю раз, другой. Фотографию я оставляю внутри».